Главный корабельный старшина Валерий Цыпков сел в военный УАЗик, когда уже рассветало. Усталый матрос-водитель спросил, «Куда ехать, товарищ старшина?» «На Горьковскую», — ответил Валерий. «Ты когда-нибудь в гостях у Петрикова был?» Парень покачал головой. «Мы не общались, особенно в последнее время. Антон какой-то грустный ходил. А что стряслось?» Цыпков пожал плечами. «Сам еще не знаю». А все-таки юноша пытливо смотрел на старшину. Тот неохотно пробурчал. Ушел в самоволку и до сих пор не вернулся. Матрос вскинул белесые брови. Антон в самоволку быть этого не может. Почему? Удивился Валерий. Да потому что он, как бы точнее сказать, правильный, пояснил матрос. И потом показатели у него хорошие. Вот вы бы были против, если бы он у вас попросился в увольнение? Цепков покачал головой. «Знаешь, дорогой, на военной службе бывает всякое. Я из-за самого себя не поручился бы. Допустим, никто не отказал бы петрякову в увольнительной, но, возможно, ему нужно было немедленно сойти на берег». Шофер недоверчиво хмыкнул. «Неотложное дело?» «Вероятно, что-то вроде этого, если парень действовал не по уставу, далеко еще до Горьковской. Машина уже въехала в город, ее больше не подбрасывало. Ехали по ровной дороге». «Близко», — отозвался матрос В этом небольшом городишке все близко. Ишь ты, усмехнулся старшина, а сам-то ты откуда будешь? Парень улыбнулся. Из Ярославля. Тогда понятно, почему тебе Приморск кажется маленьким. Водитель свернул с трассы на дорогу, извивавшуюся между пятиэтажными домами. Вот и Горьковская. Какой у него номер дома? Шестнадцатый. Скоро увидим. Уже десятый дом. «Так, в нашем городе не только по номерам счет идет, но и по корпусам и строениям», — сказал матрос. «Вот и приехали». Он затормозил у первого подъезда. Цыпков выпрыгнул из машины и подошел к двери, с облегчением заметив, что она без кодового замка. Он помнил, квартира семьи Петриковых значилась под номером 8, как и у него. Валерию повезло. Сбежавший матрос жил на втором этаже в этом подъезде. Ему не пришлось долго бегать в поисках нужной квартиры. Быстро поднявшись по ступенькам, старшина нажал на гладкую кнопку звонка. Сначала ему никто не открывал, лишь минут через пять послышалось шарканье домашних тапочек. Дребежащий голос поинтересовался. «Кто там?» Цыпков хотел назвать себя, однако вспомнил одну существенную деталь. Родители иногда покрывали своих детей и всячески старались сделать так, чтобы их не нашли. Был случай, когда одна любящая мамаша не сочла нужным открыть дверь командиру корабля, и тому пришлось полдня уговаривать ее это сделать. Старшина не знал, чем закончилась эта история. Возможно, начальник вызвал милицию или попросил помощи у кого-нибудь еще. Поэтому Валерий предусмотрительно ответил. «Сантехник, вы залили своих соседей». «У меня все в порядке», — заскрешетали за дверью. «И все же разрешите мне осмотреть трубы, иначе вам придется возмещать значительный ущерб». Это подействовало. Лязгнул замок, и на старшину уставились два горящих глаза. «Проходите, только я не ждала гостей». «А я и не гость». Цепков мягко отодвинул хозяйку в сторонку и вошел в коридор, слабо освещенный лучами утреннего солнца. У стены стояла пожилая женщина с растрепанными волосами, в голубом халате, застегнутом не на все пуговицы. Пристально оглядев молодого человека, она поинтересовалась. «Кто вы на самом деле? Вы ведь не сантехник?» «Где Антон?» Не давая ей возможности перевести дыхание, спросил старшина. Она искренне удивилась его вопросу. «Как где?» «На корабле. А вы разве...» Женщина вдруг тяжело и часто задышала. «Разве его там нет?» «Вы его мать?» Парень сыпал вопросами. «Я его бабушка. Родители Антона давно погибли. Вот я и осталась с двумя малютками на руках. Надюшкой и Антошкой». Она не отводила от него взгляда. «Мой внук на корабле. Почему вы его ищете здесь?» Наблюдая за старушкой, Валерий почти не сомневался. Она ничего не знает. Нельзя так хорошо играть роль, если ты не профессиональная актриса. Щеки женщины побледнели. «Но вы ведь военный. Скажите, почему вы пришли ко мне?» Цепкову стало жаль ее, и все же он пояснил. «Ваш внук ушел в самоволку и до сих пор не вернулся». Бабушка открыла рот. «Антон? В самоволку? Вы ни с кем его не путаете?» «У нас не бывает подобных ошибок. Разве он не приходил домой?» Валерий подошел к женщине поближе. «Прошу вас, отвечайте правду». Старушка засуетилась. «Но мне нечего скрывать. Внук мой здесь не появлялся. И потом я велела бы ему возвратиться вовремя. Мой покойный муж был военным. Правда, он служил в танковых войсках, не был моряком. В нашей семье он имел большой авторитет. Мои внуки знают, что такое дисциплина. Антон объяснил. Ему необходимо повидаться со своей бывшей девушкой. Она вроде бы выходит замуж», — продолжал Цепков. «Вы знаете, о ком идет речь?» Женщина кивнула. Лариска, бесстыжая дрянь, дружила, дружила с Антошкой, обещала ждать его, а как богатый на дорогой машине появился, сразу все клятвы забыла. «Где живет эта девушка?» Бабушка со злостью взглянула на гостя. «Ты чего это удумал? Чтобы мой Антон ей зло причинил? Да любит он ее до сих пор и на что-то надеется. Вот поэтому он и мог натворить бед», — откликнулся старшина. Старушка побагровела от негодования. «Не возводи напраслину на парня». «Тогда почему он до сих пор не явился на корабль?» — спросил Валерий. Женщина промолчала. «Где живет девушка Антона?» — поинтересовался Цепков. В соседнем подъезде, в пятой квартире, старушка глубоко вздохнула. «Вот ведь как бывает. Со школы вместе, в институте вместе. А теперь порознь из-за проклятых денег. Если ее мамаша начнет оговаривать моего внука, ты ее не слушай». Впрочем, я Маринку и не осуждаю. Каждый желает своему ребенку добра. И она по-своему его для Лариски хочет. Об одном тебя прошу, не торопись с выводами. Она присела на табуретку. Лучше бы вы моего Тошенко дождались. Уверена, он бы все вам объяснил. Разумеется, так для всех было бы лучше, согласился старшина. Старушка пытливо посмотрела ему в глаза. Ты бы позвонил командиру сердешный «Может, парень уже вернулся, ты за ним, как за бандитом, гоняешься». Она вздохнула. Вздохнула Цыпков. «Если бы ваш внук объявился, мне бы уже сообщили». Хозяйка тяжело поднялась и зашлёпала к двери. «Ну тогда делать нечего. Ступай к Маринке. Только про слова мои не забывай». Валерий задержался на пороге. «У меня к вам тоже просьба», — замялся он. «Если вдруг Антон придёт сюда, сообщите нам». Бабушка энергично закивала. «Да я ему паршивца, если явится, голову снесу, за ухо приведу на корабль, а командиру вашему в ноги брошусь». Старшина махнул женщине на прощание и помчался в другой подъезд. Несмотря на то, что подъезды находились в одном доме, этот выглядел гораздо более ухоженным и уютным. На подоконниках зеленели декоративные цветы, пол был чисто вымыт. Валерий позвонил в пятую квартиру. Как и бабушка Антона, мать Лариса ему долго не открывала и тоже поинтересовалась. «Кто это в такую рань?» «По поручению вашей дочери», — сказал Цыпков. «Ларисы? Что же она сама не позвонила?» Дверь тотчас отворилась, и перед его глазами предстала худая, растрепанная блондинка. «Проходите». «Она передала деньги?» Валерий покачал головой. «Видимо, богатый жених содержал и семью девушки». «Я по другому поводу». Блондинка прищурилась. «По какому же?» «Вы знакомы Максима?» «Я командир отделения Антона петрякова отчеканил Валерий. Лицо женщины скривилось. «Этого недоноска? И что вам здесь нужно?» «Вы знаете, где сейчас ваша дочь?» Блондинка развела руками. «Вот цена. А ты разве не знаешь? Сам сказал, что от нее и прибыл. Иначе вы не впустили бы меня в квартиру», признался Цыпков. Мать девушки подозрительно посмотрела на него. «Зачем она тебе? Мне нужно поговорить с ней об Антоне». Женщина подбоченилась. «А что о нем говорить?» «Ну, крутила с ним моя дочка Роман, да только вовремя одумалась». «Вы так считаете?» – удивился Валерий. Блондинка не растерялась. «А как же иначе? Антон со своей семейкой, голь перекатная, да так ею и останется. У него на шее бабка немощная сестричка, которая неизвестно еще когда замуж выскочит. Все по любви хочет. Ну, как говорится, удача ей в этом деле. А моя дочурка по-другому считает. Муж должен жену обеспечивать, да так, чтобы она ни в чем отказа не знала». Зачем же она Антону мозги пудрила? Спросил старшина. Сразу бы и подыскивала достойного кандидата. Блондинка хмыкнула. Они с Антоном со школы дружат. Когда дочурке было своей личной жизнью заниматься, если он ужом возле нее вертелся? Вот когда призвали его, тут она и задумалась. На наше счастье Максим ей подвернулся, директор фирмы, между прочим. Шикарная квартира в городе и дача двухэтажная. Ларочка и поняла, что это ее судьба. «А, Антон?» — продолжал задавать вопросы Цепков. Мать равнодушно пожала плечами. «Должно быть, дочь все ему разъяснила. Он, между прочим, не дурак. Думаю, все правильно понял». «Вы не в курсе, когда они в последний раз виделись?» Блондинка зевнула. «Не интересовалась. И зарубите себе на носу. Ни моя дочь, ни я не имеем к этому гладранцу никакого отношения». «А где сейчас ваша дочь, вы мне скажете?» Женщина выпрямилась. «Если ты с письмом от Антошки, то вот тебе порог. Лариска, считай, без пяти минут замужем». Старшина глубоко вздохнул. «Когда у нее свадьба?» «А это не твоего ума дело». Парень приблизился к ней. «Послушайте, меня к вам послал командир корабля, на котором служит Антон. Теперь вы понимаете, насколько все серьезно? Дело в том, что вчера Петриков скрылся в неизвестном направлении. Его лучший друг считает... «После получения письма от вашей дочери с сообщением о ее близкой свадьбе, Антон немного свихнулся и может наделать глупостей. Вы немедленно должны связаться с Ларисой». Он ожидал проявления выражения страха на ее отбеленном лице. Но женщина, к его удивлению, оставалась спокойной. «Передайте своему командиру, что ему незачем переживать. Ищите Петрикова, а Максим сумеет постоять за мою дочь». «Где она?» — повысил голос старшина. Женщина махнула рукой. Вот прицепился. до да на дачу своего жениха. А у него, скажу тебе, не дача, а охраняемый объект. Ваш Петриков просто не пройдет на территорию». «И все же свяжитесь с ней или с этим Максимом», — попросил ее Валерий. «Я успокоюсь, когда услышу голос Ларисы. Антон наверняка знает номер ее телефона и может выманить девушку наружу хитростью. Но прошу вас, позвоните ей». Вот теперь женщина заметно занервничала. «Да, так будет лучше», — решила она, взяла с тумбочки мобильный и принялась нажимать на кнопки. «Отключен», — проговорила блондинка после минутной паузы. «Наверное, они еще спят». «Я бы на вашем месте связался с Максимом», — настаивал Цыпков. Женщина больше с ним не спорила. Она принялась лихорадочно набирать другой номер. На том конце ответили сразу. Мать лариса задышала в трубку. «Максим? Здравствуй, дорогой. Извини за ранний звонок. Мне нужно поговорить с дочерью». Будущий зять что-то ответил женщине, и ее руки внезапно задрожали. «Но почему ты отпустил ее? Как, значит, она отсутствует уже с вечера, и ты не сообщил мне?» Вероятно, Максим сказал ей что-то резкое, и блондинка сразу сникла. «Ну хорошо, дорогой, я понимаю, у тебя все это неприятно, но моя дочь в опасности». Нет, она не убежала к бывшему жениху. Он позвонил ей, чтобы встретиться и отомстить ей за измену. «Их надо найти, Максим». Она уже почти кричала. «Прошу тебя, помоги ей, спаси ее». Трубка выпала из ослабевших рук. Женщина зарыдала и опустилась на грязный пол в прихожей. Валерий наклонился к ней. «Что произошло? Поймите, нам дорога каждая минута». Мать девушки захлебывалась слезами. Этот негодяй действительно позвонил ей. Ее слова прорывались сквозь рыдания Он назначил ей встречу, и Лариса согласилась. «Почему же ваш хваленый Максим отпустил ее одну?» – процедил Валерий. «Да потому что она убедила его. Антон не сделает ей ничего плохого». На женщину было жалко смотреть. И девушка не вернулась. Продолжила за нее старшина. Почему же Максим не поднял тревогу? Несчастная мать заломила руки. Он думал, дочь бросила его и возвратилась к Антону. Лучше бы он позаботился о том, чтобы она осталась в живых. Старшина коснулся ее локтя. Наберите его номер еще раз. Пусть его охранники прочешут местность. Женщина покорно взяла телефон. «Отключен», — пробормотала она через пару секунд. «Вот вам и хваленая любовь», — процедил Валерий и вытащил свой внезапно запевший сотовый из кармана. Звонил Лазаревский. «Слушаю вас, товарищ старший лейтенант», — отчеканил Цыпков. «Какие новости?» — поинтересовался Павел. Командир отделения вздохнул. «Пока что похвастаться нечем. У родных Петриков не появлялся. По последним данным, сообщенным матерью его бывшей девушки Ларисы, Антон позвонил ей вчера вечером и хитростью выманил с дачи ее жениха. Больше Ларису никто не видел. Павел задохнулся. «Плохо дело, Валера. По нашим прогнозам, у него с собой топор. Антон стащил его с камбуза». Цепков зажмурился. Ситуация все больше осложнялась. «Неужели у парня настолько съехала крыша?» — сказал он в недоумении. «Похоже», — откликнулся Лазаревский. «А кто ее жених?» «Какой-то молодой толстосун с кучей бабок и охранников». Почему же он не отправился ее искать? Цепков вздохнул. Ревность, наверное. Мать девушки пыталась воздействовать на его чувства, однако Максим, так зовут этого хлыща, не собирается и пальцем пошевелить. Раз она ушла к другому, пусть, мол, эти другие ее и ищут. Вот те раз. Лазаревский неприлично выругался. Придется нам, кроме нашего матроса, искать еще и его девушку. Наверное, кивнул старшина. Ты где сейчас? Спросил старший лейтенант. «У матери Ларисы». Павел немного подумал и сказал, «Знаешь что? Сиди там и никуда не уходи. Я доложу обстановку командиру и заместителю по воспитательной. Возможно, они посоветуют, как действовать дальше». «Только немедля», — отозвался Валерий. Мать Ларисы прислушивалась к каждому слову молодого человека. «Нашли мою девочку?» Она вскинула голову, увидев, что старшина закончил разговор. Цыпков дернул плечом. «Пока мы искали только Антона». Вероятно, ко мне подключатся еще несколько наших. Почему же они медлят? Потому что приказ должен отдать командир корабля, терпеливо пояснила ей старшина. А вот почему медлит страшно влюбленный в вашу дочь Максим, этого мне не понять. Он обижен. Женщина сделала попытку защитить будущего зятя. Цепков махнул рукой. А, бросьте, какие могут быть обиды, если любимая в опасности? Мать Ларисы покраснела. Вероятно, моя дочь вновь сделала неверный выбор. Но вы же не прекратите ее поиски, правда? Вы не оставите мою девочку. Валерий пододвинул табуретку и уселся на нее, вытирая пот со лба. Он молил Бога об одном, лишь бы командир скорее принял какое-нибудь решение. Сергей Петрович и Андрей Егорович выслушали Лазаревского с каменными лицами. «Что будем делать?» спросил заместитель по воспитательной работе. Кочкин пожал плечами. «Ставить в известность прокуратуру рановато». «А я бы на вашем месте сделал это», — не согласился Паршиков. Капитан второго ранга зло посмотрел на него. Сам же говорил, судя по характеристикам, парень просто золотой. А если девчонка заморочила мозги обоим кавалерам и сейчас приспокойно воркует с петряковым где-нибудь в укромном уголке? А ее богатый жених с недоумением пробурчал Андрей Егорович. А пропавший топор, в конце концов. А кто сказал, что топор украл именно наш матрос?» Командир вытер пот со лба. «Впрочем, Андрей, дело твое. Хочешь, звони нашему прокурору». Паршиков почесал затылки. Визиты представителей этого ведомства отнюдь не вызывали у него положительных эмоций. «Возможно, вы и правы», — тихо сказал он. «Я предлагаю послать Лазаревского на помощь старшине. Слышите, старший лейтенант, вы продолжите поиски петрякова вместе с Цепковым». павел вытянулся в струнку слушаюсь товарищ капитан третьего ранга заместитель командира кивнул прежде всего вы поедете к этому богатому парню богатенькому жениху и серьезно поговорите с ним а потом доложите нам обо всем во всех подробностях родных антона все время держать в поле зрения кстати а где живет его сестра «Петриков рассказывал нам о ней признался лазаревский Она поступила в институт и поселилась в общежитии. «Валерий бывал там?» — быстро спросил командир. «Институт находится в нескольких километрах отсюда», — пояснил старший лейтенант. «Он не мог туда поехать без вашего разрешения». Кочкин посмотрел на часы. «Твое дежурство закончилось, старлей. Сдай его и отправляйся на поиски матроса. Желаю успеха. Будь все время на связи». «Есть, товарищ командир». Павел быстро решил все свои дела и побежал на остановку маршрутного такси. Вскоре он был у дома матери Ларисы Ковалевой. Валерию казалось, что с момента его ухода с корабля прошла целая вечность. Постепенно на него наваливалась дремота. Парень начал клевать носом и покачивался на табуретке. «Пересядьте в кресло», — услышал он ласковый голос. «Вы, наверное, устали. С раннего утра на ногах». Или на диванчик прилягте, а я разбужу вас, как только ваши прибудут. Старшина встал и решил последовать совету матери пропавшей девушки. Как вдруг звонок в дверь заставил его вздрогнуть. Ковалёва бросилась открывать. «Это к вам», — сказала она. В прихожую вошёл Лазаревский с воспалёнными от бессонницы глазами. «Никаких новостей?» — с порога поинтересовался он. Валерий запустил пятерню в растрёпанные волосы. «Никаких, а у вас?» Женщина жадно ловила каждое слово. «И у нас тихо. Где живет жених вашей дочери?» Даже не представившись, спросил Павел. Хозяйке тоже было не до условностей. «Садитесь на девятнадцатый автобус и поезжайте до поселка Абрикосовка. Там спросите у охранника на шлагбауме, где дом Максима Перепелевского. Этот дворец знают все». «Надеюсь, все знают, и на какие деньги он построен», — съязвил Лазаревский. Ковалева заломила руки. «Вы отыщете мою девочку?» «Мы все делаем для этого». Она отвернулась к стене. «Я не верю», — пробормотала женщина. «Антон не мог так с ней поступить. Даже если бедняжка изменила ему. Это не повод для такого умного парня, чтобы жестоко отомстить. Моя дочь должна быть жива». Она тихо заплакала. Моряки промолчали. Им тоже хотелось верить в лучшее.